Глава сорок вторая. Фримантел молча смотрел на револьвер. Руки у Джонни дрожали, и оружие дрожало тоже. «Где она?» — дрожащим голосом спросил мальчишка. Встревоженный Джек придвинулся ближе. «Ты что делаешь?» «Где моя сестра?» «Я не знаю твою сестру!» В печи выстрелил уголек. «И тебя не знаю!» Джонни потянулся за клочком одежды с именем Алиссы и показал его Ливаю. «Вот моя сестра! Ее зовут Алиса мэримон Здесь ее имя!» Великан не спускал глаз с лица мальчика. «Посмотрите!» Фримантл пожал плечами. «Я не умею читать!» «Ее похитили год назад! Это ее имя!» «По-моему, он не знает!» — вставил Джек. «Должен знать!» «Я бы сказал, если б знал. А он не знает». «Где вы это взяли?» Джонни подтолкнул трепицу к фримантлу. «Где? Когда?» Великан пожал плечами, и под кожей проступили мышцы. «Я взял ее у того поломанного человека, сразу после того, как ты меня укусил». «У кого?» «У поломанного человека». Он произнес эти слова так, словно называл имя. «Взял у него из руки. Он держал ее в руке». Дула револьвера нырнула вниз. «После того, как вы меня схватили?» «Бог сказал мне узнать, от чего ты бежишь. Вот я тебя и схватил». «Дэвид Уилсон, он был жив, когда вы его нашли?» Фримантл склонил голову и закрыл глаза, задумавшись. «Опусти револьвер!» — прошептал Джек. Джонни замялся. «Ты заправду думаешь, что Алиса у него? Из-за тебя тут кого-нибудь убьют!» Мало-помалу ствол опустился и в конце концов уставился в пыльный пол. «Тот человек был жив!» Фримантл сидел все так же, закрыв глаза. «Река говорила шепотом, слова как одуванчики!» Он поднял руку и как будто загреб под себя воздух. «Я так устал». «Говорила?» Джонни ухватился за одно это слово. «Поломанный человек что-то сказал? Хоть что-нибудь?» «Не помню». «Надо вспомнить». Великан повернул руки ладонями вверх. «Прилетели вороны? Я испугался». Их мужчину и мальчика разделяло не больше фута. «Я бы сказал, если б мог». Фримантел лег на теплый камень. «Может, вспомню утром. Мне жаль твою сестру. Все, с меня хватит». Джонни молча смотрел на великана. Смотрел, пока не онемели ноги. Смотрел, чувствуя отчаяние, как чувствует голод. А когда, наконец, отвернулся, Фримантел уже храпел. Джонни положил револьвер на полку. В темноте проступали балки и столбы. Он посмотрел вверх, и в груди у него открылась темная яма, и яма была пуста. Молчание прервал Джек. «Почему он боится ворон?» «Наверное, когда вороны подлетают близко, он слышит дьявола». «Дьявола?» «Он слышит голос. Почему бы и не другой?» «А если это все правда?» Джек обхватил руками колени и раскачивался вперед-назад, не глядя Джонни в глаза. «Если он действительно слышит голос Бога, что, если он слышит, ну, знаешь, не слышит?» «Ну, а что, если никто ничего не слышит?» Джек еще крепче сжал колени. «Мне вороны тоже не нравятся. Еще маленьким их боялся. Что, если вот поэтому...» «Перестань!» «Знаешь, как в народе называют стаю ворон?» Тихонько полушепотом спросил Джек. Джонни знал ответ. «Пропасть». «Может, не просто так называют?» Джек посмотрел на Фримантла. «Что, если Бог прислал его по какой-то причине?» «Послушай, этот парень убил двоих за то, что его дочь умерла из-за них от духоты в перегретой машине. Если ему легче жить, считая, что так повелел Бог, то пусть так и будет». Вороны, какой-то другой голос. Это просто совесть не дает ему покоя. Напоминает, что он виноват. Ну да. Да. Они оба посмотрели на Фримантла. Но он что-то знает. Мне страшно, Джонни. Глаза у Джонни блеснули. Ночь близилась к рассвету, а он не спускал с Фримантла глаз. Он что-то знает. Джек... Крепко уснул. В щелях вздыхал ветер, и тонкий голосок дважды приносил что-то ужасное. Огонь угасал. Злость Джонни сменилась печалью, а печаль — нежеланным, но глубоким забытьем. Ему приснился вонючий лес и пронзительные желтые глаза, жесткое падение сквозь поломанные ветви и обнадеживающая улыбка сестры. Она сидела на корточках в низком подвале, грязная, в лохмотьях. В подвале горела одна единственная свеча, и Алиса, вздрогнув от неожиданности, подняла голову. «Это ты?» — спросила она, и Джонни вскинулся с криком, так и не прорвавшимся за решетку сцепленных зубов. В первое мгновение он не понял, где находится и что случилось, но чувствовал, что-то не так. Что-то не так было рядом, висело в жарком воздухе. Левай Фримантл сидел, поджав ноги на полу, в каких-то трех футах от него. Пот катился с него градом, и тени казались серыми на черной коже. Руки лежали на коленях, и в руках он держал револьвер, причем палец уже нашел спусковой крючок. «Заряжено», — сказал Джонни. Фримантл поднял голову и посмотрел на него, и Джонни почему-то показалось, что болезнь распространилась дальше по телу, и что за пустыми глазами почти не осталось сознания. Великан поднял револьвер и посмотрел в дуло. Секунда растянулась в вечность. «Можно я возьму?» Джонни протянул руку. Фримантел как будто не услышал. Рукоятка револьвера утонула в его здоровенной руке. «В меня однажды стреляли!» Джонни едва расслышал его. Фримантл коснулся пальцем пулевого шрама на животе. «Маленьким детям нельзя иметь оружие». «Кто в вас стрелял?» «Моя жена». «Почему?» Ливай посмотрел на револьвер. «Просто так». «Можно мне взять?» Джонни подался вперед, и Фримантл протянул оружие с таким видом, словно это было яблоко или стакан с водой. Джонни взял револьвер и прицелился Фримантлу в лицо. Ему было страшно. Сон все еще не отпускал. «Где моя сестра?» Между дулом и глазами великана было восемнадцать дюймов. «Где она?» «Уже громче. Двенадцать дюймов. Десять». На этот раз револьвер не дрожал, но Фримантл оставался равнодушен, как бык, увидевший перед собой крепежный пистолет. «Когда она выстрелила, сказала, что я тупой». «Шесть дюймов». Джонни держал револьвер обеими руками и уже положил палец на спусковой крючок. «Нельзя называть людей тупыми», — продолжал Левай. «Называть людей тупыми нехорошо». Джонни колебался, и Фримантл снова лег. Дула по-прежнему смотрела в то пустое место, где были глаза, с желтушными пятнами, налитые кровью, глаза животного на бойне.